Глава седьмая Магистр варил. Практической необходимости в этом не было. За пару прошедших дней его запас уменьшились разве что процентов на десять, а то и того меньше. Но он считал, будет полезно, если жители Блумфилда увидят вьющийся над домиком травника дымок. Чтобы они понимали, человек не просто так, человек делом занят. Оборудование у его предшественницы было сильно так себе, но магистр это предусмотрел и самое необходимое прихватил с собой, в том числе и газовую горелку, над которой сейчас стоял и исходил паром перегонный куб. Магистр бросил бурлящий отвар горстку сушеного чертополоха и задумался. За свою долгую и полную приключений жизнь он успел досконально изучить множество профессий, в том числе и профессию зельевара. Но мэр Блумфилда, Блумфилд, просил, чтобы зелья были не слишком качественные, а для этого мало работать спустя рукава. На силу зелья в первую очередь влияет личный скилл мастера, а он у магистра был довольно высоким. Значит, надо будет сознательно портить продукт, а эта штука тонкая, это не бензин а ослиной мочой разбавлять. Ситуацию осложняла пассивная способность хаотический алхимик, благодаря которой примерно каждое десятое зелье, сваренное магистром, получало дополнительные характеристики, из-за чего отвар для восстановления маны мог превратиться в смертельный яд, а эликсир, обеспечивающий 10% защиту от огня, на 200% повышал урон холодным оружием. Эти зелья магистр убирал в дальний угол своего инвентаря. Конечно, можно было просто вылить их на землю, но магистр исходил из того, что жизнь длинная, и никому не известно, что в ней может пригодиться. Он разливал очередную порцию зелья для восстановления здоровья по флаконам, когда в дверь постучали. Натренированное ухо магистра сразу же подсказало ему, что на пороге стоит не игрок и не покупатель из местных. Покупатели стучат не так. Так, неторопливо, уверенно, порождая звуки абсолютно неотвратимости, стучат только опытные представители власти. «Ходите, открыто!» – буркнул магистр. Ручка двери тут же повернулась, и в хижину вошел пожилой мужчина в тусклой, явно побывавшей не в одной переделке кольчуге. На поясе у него висел меч в изрядно потрепанных ножнах. Мужчина был гладко выбрит. Его почти седые волосы коротко подстрижены, а в серых глазах, как это обычно и бывает у хороших стражников, доживающих до такого возраста, плескались примерно поровну опыт и усталость от всего этого. «Мистер Ван Робб, если не ошибаюсь». «А часто вы ошибаетесь?» — поинтересовался магистр. «Не слишком». «Вы не ошиблись и в этот раз. С кем имею честь?» «Капитан Бирн, начальник городской стражи Блумфилда». «Приятно встретить доблестного стража правопорядка». Магистр оставил склянки в покое и пожал протянутую капитаном руку. «Вам нужно от меня что-то конкретное?» «Нет, я просто зашел познакомиться», — сказал капитан, и магистр сразу же понял, что это не так. «Здесь сильно пахнет алкоголем». «Обычно зельевары для основы своих отваров используют дистиллированную воду. Я же предпочитаю бренди. Зелье на основе бренди ведет себя куда стабильнее и к тому же становится более приятным на вкус». «С бренди много становится более приятным на вкус», — согласился Бирн. «Не откажетесь пропустить со мной по стаканчику?» — спросил магистр. «Не откажусь». Пока магистр открывал и разливал, командующий стражем прошелся по его невеликой лаборатории, внимательно рассматривая оборудование, подготовленные ингредиенты и тару. Магистр предположил, что капитан в этом неплохо разбирается или отлично делает вид, что... «Отличный бренди», — заявил Бирн, осторожно ставя пустой стакан на стол. «Наверное, лучший, что я пробовал когда-либо. Вы из него варите свои отвары?» «Конечно же нет», — сказал магистр. «Я варю, как правило, из местных недорогих марок, а мы с вами сейчас продегустировали калеванские бренди, 20-летней выдержки». «О, я о таком даже не слышал. В нашей глуши мы обычно пьем все, что горит». «Я тоже не всегда сиборитствовал, но решил, что на старости лет имею право». «Несомненно. Значит, вот что привело вас в нашу глушь, старость». Всем нам с возрастом нужно тихое местечко, чтобы привести мысль в порядок. Я наводил о вас справки. У вас отличные рекомендации из лучших учебных заведений Вселенной. С такими рекомендациями вы легко могли бы найти место получше этого. Говоря по правде, я люблю Блумфилд. Но даже без рекомендаций вы могли бы найти место куда лучше этого. И вам бы даже особо стараться не пришлось. «В молодости я искал знания и мудрость. Теперь же я ищу только покой». «Вы их нашли?» «Что именно?» «Знания и мудрость, которые искали в молодости». знание определенно нашел», — сказал магистр и улыбнулся. «Вот насчет мудрости у меня есть определенные сомнения. Еще по стаканчику». «А вам не жалко переводить на старого служаку этот нектар?» «Вообще ни разу». «Что ж, давайте». Магистр снова наполнил стаканы, и они выпили. «Я не мог не заметить, что вы располагаете весьма скудным ассортиментом ингредиентов. У меня здесь есть все, что мне нужно». «И все же, у вашей предшественницы он был гораздо больше», — заметил капитан. «И вы ее запасами, как я смотрю, почти не пользуетесь». Он указал рукой под потолок, где привязанные к балкам висели пучки сушеных трав, к которым магистр так и не прикоснулся. Они нравились ему как есть, и он хотел оставить их для антуража. Видимо, теперь этот план придется пересмотреть. Зелье варенье – это искусство. А суть любого искусства заключается в том, чтобы из меньшего сделать большее. Возьмем, к примеру, музыку. Нот всего семь. Но при помощи этих семи нот можно написать симфонию или марш, бравурный или, например, похоронный а можно сочинить фривольную песенку, которую будут распевать в трактирах и на ярмарках. И чем выше мастерство Творца, тем меньше инструментов требуется его, так сказать, оркестру. Кто-то не может сварить обычное зелье здоровья без слизи дракона и селезенки девственницы, а кто-то может создать эликсир древних знаний из клевера и подорожника. Понимаете, к чему я клоню? «Видимо, к тому, что вы более искушенный в делах зельеварения, нежели ваша предшественница», — догадался капитан. «Кстати, о моей предшественнице. Не знаете, что с ней случилось?» «Знаю. Она пропала. Расследование до сих пор не закрыто. И как оно продвигается?» «Честно говоря, не очень. В один прекрасный день она просто вошла в лес и так из него и не вышла». «Поиски не дали результатов. Нам не удалось найти ни саму травницу, ни ее тело. А опрос свидетелей затруднен тем фактом, что у нас уже лет двадцать нет никого, кто мог бы говорить со зверями. Вы, кстати, не можете?» «Увы, среди моих многочисленных талантов это, к сожалению, отсутствует. Еще по стаканчику». «Почему бы и нет?» – они выпили. «Мне сказали, вы вчера тоже ходили в лес». — Это основа моей профессии — ходить по лесам и лугам, собирать травы, грибы, мох. — И много собрали? — Все, что собрал, уже пустил в дело, — сказал магистр, показывая на внушительную подборку флаконов на столе и стоящий на огне перегонный куб. — Понятно. А вы не видели в лесу ничего необычного? — Нет. А почему вы спрашиваете? — Если я достану карту, вы сможете показать места, где занимались собирательством? «Разве что примерно. Я здесь, как вы знаете, человек новый и пока не слишком хорошо ориентируюсь». Капитан достал карту и расстелил ее на свободном участке стола, придавив загибающиеся уголки пустыми стаканами. «Вот здесь», — указал магистр, ткнув пальцем почти наугад. «И вы точно не видели там ничего необычного?» «Я уже говорил, что не видел. Чем вызван ваш интерес?» «Мы нашли тела», — сказал капитан, указывая на карту. «Здесь, здесь и здесь». Все три места были довольно далеко от той области, где прогуливался магистр. «Три тела?» «Семь, два, два и три». «Мертвые тела?» «Стал бы я спрашивать, если бы они были живые?» Поинтересовался капитан. «И чьи это тела?» «Хотел бы я знать это наверняка. Пока мы предполагаем, что это разбойники. По крайней мере, такова моя рабочая версия» и она имеет право на жизнь хотя бы потому, что никто из горожан пока не заявлял о пропаже родственников или знакомых. Опознание несколько затрудняет тот факт, что тела сожжены. «Сожжены?» Я бы даже сказал, они обуглены. Капитан Бирн многозначительно посмотрел на стаканы. Вплоть до костей. Магистр набулькал еще клавианского «Как вы их обнаружили?» На два места наткнулись охотники, третий обнаружили мои ребята во время прочесывания местности. Это вопиющий случай, мистер Ван Рон. Очевидно, это убийство. И если учесть тот факт, что у нас в округе не встречаются ни лавовые големы, ни огненные элементали, убийца, кто-то из разумных. Вы весьма искусны в зелье варенья, мастер Ван Рон. А как у вас обстоят дела с магией огня? «Не моя стихия. Неконтролируемое пламя вредит растительности. Вы меня в чем-то подозреваете?» «Это основа моей профессии. Я начинаю подозревать всех, а потом сужаю круг подозреваемых до тех пор, пока он не превратится в петлю на шее у виновного». «Красиво сказано». «Ничего личного, мастер ванрон но вы здесь человек новый, и убийства начались». «После того, как вы у нас обосновались». «Неужели в Блуфилде раньше не было убийств?» «Были, но не по семь человек в один день». «И тем не менее, вы принимаете выпивку из моих рук». «Пока мой круг подозреваемых очень широк, и в него входит весь город. Что же мне теперь вообще не пить?» «Логично. Может быть, вам стоит допросить убитых? Или некроманта в городе тоже двадцать лет нет?» «Некроманти у нас вне закона. Если бы некромант у нас был, моим долгом было бы сделать так, чтобы его не было. И, разумеется, я ни при каких обстоятельствах не стал бы привлекать его к расследованию». «Как насчет химии?» – поинтересовался магистр. «Простой анализ может показать, применялся ли при сожжении катализатор». «Мы уже провели этот анализ, и он показал полное отсутствие известных нам горючих веществ». Их сожгли при помощи магии. — Тем не менее, ваш круг подозреваемых все еще широк? — Для того, чтобы сжигать кого-то с помощью магии, совершенно не обязательно обладать этой самой магией. Кто угодно мог использовать свиток с огненным шаром или заряженный кем-то жезл. — Резонно. Командующий городской стражей не только выглядел, но и вел себя довольно профессионально, и это магистру не нравилось. Если он хороший коп, то он будет копать. А если он будет копать, магистр не имел никакого отношения к этим убийствам. Но в его прошлом было достаточно темных пятен, а его шкаф полнился скелетами, которые явно не хотели бы быть вытащенными на свет. «На посошок?» — предложил магистр. «А почему вы решили, что я уже ухожу?» «Дело не у вас, а в неотвратимости!» — сказал магистр и махнул рукой в сторону лаборатории. Мне уже пора разливать новую порцию эликсиров. Если вовремя не снять их с огня, вся партия кажется безнадежно запоротой. — Что ж, наверное, вы правы, мастер Ван Рон. Всему свое время, и я уже рассказал вам все, что хотел. Капитан посмотрел на свой стакан, и магистр плеснул ему двойную порцию. — Полагаю, нет смысла просить вас воздержаться от походов в лес на какое-то время. Скажем, на неделю. «Боюсь, что для человека с моим родом занятий это невозможно». «Тогда я попрошу вас хотя бы быть осторожным, если мы потеряем двух травников подряд. Третьего на эту должность никакими калачами не заманишь». «Может быть, вам стоит поговорить с разбойниками?» — предложил магистр. «Я же говорил, некромантия... Нет, нет, я имел в виду другое — поговорить с живыми разбойниками». Кто-то из них же вечно ошивается в лесу. Может быть, кто-то что-то видел. Я не могу пойти в подземелье разбойников, чтобы просто с ними поговорить. Я же капитан городской стражи. Сильно сомневаюсь, что и они захотят со мной разговаривать. Уровень репутации между нашими фракциями... Я мог бы сходить туда и задать пару вопросов от вашего имени. Я человек новый, в местных раскладах не участвовавший. Мне они могут и не отказать. А вам это зачем? — Чтобы поскорее избавить свое честное имя от всяческих подозрений, разумеется. — Что ж, это может сработать. Но вы же понимаете, что вне зависимости от исхода переговоров, если о самом факте их проведения узнают горожане, ваша репутация... — Полагаю, я могу это себе позволить. Они выпили по последней и попрощались. Капитан вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Магистр подождал, пока скрипнет крыльцо, а потом третья сверху ступенька, и лишь после этого вернулся к своим занятиям и влил в готовый эликсир изрядную порцию бренди, снижая его эффективность в два раза. Он как раз заканчивал разливать свои варево по флаконам, когда третья сверху ступенька снова скрипнула. Но это был не капитан, что-то забывший или вернувшийся задать еще один неприятный вопрос, разве что за время отсутствия он здорово раздобрел. Или нашел где-то тушу кабана и взвалил ее себе на плечи. Скрип был другой. Кто-то, гораздо более тяжелый, чем доходяга Бирн, поднимался к нему на крыльцо. Жалобно взвизгнула доска перед дверью, но стука не последовало. Стук заставлял себя ждать. Словно кто-то мялся на пороге и не решался сделать последний шаг. Пустые флаконы кончились, и магистр вылил остатки эликсера в пустую бутыль из-под бренди. Щелкнув пальцами, он погасил огонь под перегонным кубом, Протёр стол тряпочкой и свернул себе самокрутку. Странный гость все еще стоял на крыльце, скрипя досками и делая вид, что его здесь нет. Магистр поджег самокрутку и решил облегчить незваному гостю задачу. «Кого еще там нелегкая принесла?» – дружелюбно осведомился он. Дверь открылась, и на пороге объявился высокий и весьма дородный мужчина в широком кожаном плаще. У мужчины были черные длинные волосы и нечесная борода. И в целом он выглядел так, словно только что вернулся с парада косплееров, боевого президента с планеты Земля. Но отцепкого взгляда магистра не мог ускользнуть ни один нюанс. «А где, сука, дробовик?» — поинтересовался он. «Не думаю, что сегодня нам понадобится дробовик, Аберон» сказал виталик демонстрируя свои пустые руки в системе это был чисто символический жест оружие из инвентаря можно выхватить за считанные доли секунды я пришел с миром а чем это у тебя так вкусно пахнет выпивкой бахнешь со мной а чего бы и нет а ты видимо уже мусора приходили дело пытались пришить к хренам виталик покачал головой я уже давно так не разговариваю — Так ты вроде и одеваешься по-другому, бороду бреешь и прическу другую носишь, — заметил магистр. — А вот поди ты, я даже подумал, может, тебя еще разок откатило. — Это все ботафория, — сказал Виталик, отклеивая накладную бороду и снимая парик, под которым обнаружился ежик тронутых сединой волос. — Я к тебе с конфиденциальным визитом и нацепил это все для конспирации. — А я так сразу и подумал, — сказал магистр.